Эпилог. На небольшом пятачке среди скал над многометровым обрывом переминался с лапы на лапу огромный черный дракон. Длинное вытянутое тело его было напряжено, словно струна. Вот гигант поднял вверх узкую вытянутую морду, и небо разорвал громовой рев. Дракон, шевельнув удивительными, прозрачными, словно призрачными крыльями, резко оттолкнулся от скалы и ринулся вниз. Едва не цепляя когтистыми лапами белопенные гребни бешеных волн долгого моря, бьющихся о гранит Талловских гор, дракон стрелой пронесся над водой и взмыл к облакам. В этот момент на его спине можно было рассмотреть двух хохочущих, словно подростки, седоков. И не было им никакого дела до того, что дома протектора и его белогривую подругу давно и безуспешно ищут чуть ли не всем плато ветров, А протектор Донов уже успел поднять на уши всех окрестных правителей и Байду, который, услышав об очередном побеге сородича, потер юбилейный сотый фингал под глазом, поставленный ему тмором, когда артефактор в очередной, опять же юбилейный сотый раз заикнулся о предоставлении уголька арным ветеранам для исследования и начал спешно готовиться к отъезду за океан. Было у него подозрение, что в этот раз именно туда и направится неугомонная парочка драконьих наездников, вот уже полсотни лет уверенно наводящая шороху по всему Марантару. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию